Глава д в а д ц а т По мере того, как мои глаза привыкали к свету, я различал все больше подробностей. Демон женского пола с волосами Джон Джет, двумя парами глаз и горящим знаком на лбу, был мне уже знаком. Эта динарианка напала на нас в порту утром. Второе демоническое создание покрывало т е м н о с е р а е чешуя. Испещренное, з а п е к ш и м и с я ржаво-красными пятнами. От плеч до талии фигура сохраняла сходство с человеческой. Ниже тела приобретала форму сплющенной змеи. Ног он не имел вообще. Свитая в кольца тело извивалось скрежеща чешуей о пол. Глаз у него тоже имелось две пары: одна золотистых змеиных, другая светло-зеленых. примерно таких же, как и светящийся знак, казалось, п л я ш у щ и й на ч е ш у й ч а т о м лбу. Раз, два, три маленьких динарианца. Трое. Я пригляделся к последнему. Из всех трех этот в наибольшей степени смахивал на человека. Он красовался в небрежно накинутой на плечи шинели. Одежда под шинелью явно шилась на заказ и обошлась владельцу в кругленькую сумму. На шее болтался завязанный к о е к а к узкий серый галстук. Роста и сложения он был среднего. В коротко стриженных темных волосах мелькала к о е г д е седина. Держался он лениво, с легкой иронией, словно эта сцена его забавляла. В произношении его тоже слышались английские нотки. Но-но, ну -ну, и что тут у нас? Дерзкая похитительница и ее... У меня сложилось впечатление, что он хотел завязать светскую беседу, до которых городские снобы большие любители. Однако прежде, чем он успел договорить, Анна Вальмон выбросила руку с пистолетом в его сторону и трижды выстрелила прямо ему в грудь. Я увидел, как он дернулся, и рубашка мгновенно покраснела от крови. Должно быть, она попала в сердце или крупную артерию. Мужчина моргнул и потрясенно уставился на Вальмон. Одежда его продолжала напитываться кровью. Он распахнул полушинели и посмотрел вниз. Только теперь я заметил, что его галстук на деле вовсе не галстук, а кусок серой от времени веревки. И хотя он явно носил его в качестве украшения, узел был скользящий. Удавка. Я не люблю, когда меня перебивают. произнес он значительно менее благожелательным тоном. Меня даже не представили присутствующим. Соблюдайте правила приличия, девушка. Нравятся мне девушки вроде Анны Вальмон. Она не промедлила с ответом, выпустив в демона еще несколько пуль. Их разделяло не больше пяти футов. Светловолосая похитительница целилась в его центр тяжести и не промахнулась ни разу. Мужчина скрестил руки на груди, а пули били в него, дырявя тело все новыми кровоточащими п р о б о и н а м и После четвертого выстрела он закатил глаза и сделал левой рукой утомленный жест. Пистолет Вальмон щелкнул пустым затвором и смолк. На чем это я остановился? – вздохнул он. Приличие. Мурлыкнула демон девица с дикой шевелюрой. п р о з в у ч а л о это, правда, слегка невнятно, поскольку ей мешали говорить массивные клыки. Приличие, отец. Боюсь, взывать к ним не имеет смысла, сказал мужчина. Воровка, ты п о х и т и л а нечто, в чем я заинтересован. Отда й это мне сейчас же, и ты вольна уйти на все четыре стороны. Откажи мне в этом, и я могу рассердиться. На верхней губе Анны Вальмон выступили капельки пота. Она переводила взгляд с разряженного пистолета на мужчину в шинели и обратно. Выстрелы не могли не привлечь в н и м а н и я Мне просто необходимо было тянуть время. Я подался вперед, сунул руку в карман вальмоновой куртки и достал маленькую коробочку из черного пластика. Отдаленно напоминающую пульт дистанционного управления видеомагнитофоном. Потом поднял руку с передатчиком, положил палец на кнопку, словно знал, что делаю, и повернулся к чуваку в шинели. Эй, Богарт, а ну-ка ты и твои чудо-двойняшки несколько шагов назад или п р о с т ы нехана. Мужчина приподнял брови. Прошу прощения. Я помахал в воздухе дистанционником. Щелк, бах, и плащаницы нету. Человек-змея зашипел, беспокойно извиваясь. Демон-девица зарычала, скалив зубы. Пару мгновений стоявший между нами мужчина смотрел на меня пустыми, ничего не выражающими глазами. Выблефуете, произнес он. Можно подумать, эта простыня имеет для меня какую-то ценность. Хмыкнул я. Мужчина не тронулся с места, глядя на меня. Однако тень его продолжала шевелиться. Она колыхалась, пульсировала, и при взгляде на нее на меня н а к а т ы в а л а тошно так, как от укачки. Взгляд его скользнул от меня к Анне Вальмон, потом к стоявшему на полу тубусу. Дистанционный взрыватель, насколько я понимаю. Скажите, сами-то вы понимаете, что стоите к нему ближе всех? Я понимал. Я и представления не имел, насколько силен воспламеняющий заряд. Впрочем, это имело мало значения, поскольку я все равно не знал, на какую кнопку нажимать. А то и вы скорее убьетесь себя, чем отдадите мне плащаницу, чем позволю вам убить меня. А кто сказал, что я вообще намерен кого-либо убивать? Я перевел взгляд с него на демона девицу. ф р а н ч е с к о Гарсия могла бы сказать что-нибудь на этот счет. Тень заколыхалась еще сильнее, но он продолжал смотреть на меня холодным, оценивающим взглядом. Возможно, мы могли бы достичь соглашения. к а к о г о же? Он выхватил из кармана шинели крупнокалиберный револьвер и наставил его на Анну Вальмон. Отдайте мне пульт, и я не убью эту юную леди. Демон пахан с пистолетом? Да вы, наверное, надо мной смеетесь, сказал я. Зовите меня Ника Димус. Он покосился на свой револьвер. Не спорю, грубовато, но одни расчленения утомляют, видите ли. Он ткнул стволом во цепеневшую от ужаса Вальмон. Ну что, до трех считать? Я изобразил акцент мультяшного трансильванского вампира. Считайте, до да сколько хотите, ничего не отдам. Ха-ха-ха. Раз произнес Никодимус. Уж не рассчитываете ли вы, что я отдам вам эту штуку по вину с рефлексу? Вы уже не раз проделывали это при виде дамы в опасности, Гарри Дрезден. Два. Этот Никодимус меня знал, и он избрал тактику давления, в любом случае срабатывающую очень быстро. Значит, понимал, что я тяну время. Блин, б р и ф о в а т ь не имело смысла. Постойте, буркнул я. Он взвел курок револьвера и переместил ствол к голове Анны. т р вот вам и все мои хитрости. Ладно, сказал я, бросая ему пульт. Ваша взяла. Никодимус опустил пистолет и повернулся, чтобы левой рукой поймать дистанционник. Я дождался, пока взгляд его переместится с Вальмон на пуль, а потом собрал все клочки энергии, что имелись у меня в эту минуту воедино, выбросил правую руку вперед и рявкнул: «Фоега!» Волна огня шириной примерно с дверной проем взметнулась на полу, ринулась вперед и ударила Никодимуса в залитую кровью грудь. Сила удара швырнула его через коридор. Он врезался спиной в противоположную стену и не пробил ее только потому, что попал должно быть прямо в стойку каркаса. Гипсовая перегородка треснула, голова демона откинулась назад, крепко стукнув затылком о стену. Тень его тоже отлетела назад вместе с ним, разбрызгавшись по перегородке темными мазутными пятнами. Человек-змея отреагировал с невероятной быстротой, отпрянув от огня в сторону. Девица-демон взвизгнула, волосы и л е з в и я собрались в пучок, пытаясь прикрыть ее от огня. Однако ударная волна выкинула в коридор и ее. Жар стоял невыносимый, в ы с а с ы в а ю щ и й весь кислород из легких. Я прикрыл лицо руками. а л о е пламя сменилось тем временем клубами едкого черного дыма. В ушах звенело, и я не слышал ничего, кроме собственного с е р д ц е б и е н и я б у д ь у меня выбор, я бы ни за что не использовал огненного заклятия. Собственно, для того и нужен ж е з л Магия подобного рода сложна, опасна и легко выходит из-под контроля. ж е з л помогает сфокусировать ее, держать в узде. С его помощью мне худо-бедно удается обычно избегать взрывов, оставляющих ожоги легких. Я в слепую зашарил руками в дыму. Не видеть, н и хотя бы дышать я не мог. Наткнулся на женское запястье, скользнул пальцами по руке выше к плечу и удостоверился, что это Анна Вальмон. Одной рукой я рванул к себе ее, другой нащупал тубус и почти ползком устремился к вентиляционному отверстию в стене. Воздух в коробе был чище. Вальмон закашлялась, но я толкнул ее в проем перед собой. Огня в кладовой хватало, чтобы я видел, куда ползти. Одна бровь у Анны обгорела, да и вся эта половина лица покраснела. Я рявкнул ей на ухо, как мог громче: "Шевелись!" Она оглушённо кивнула, и я толкнул её вперёд в направлении прачечной. Вальмон ползла медленнее, чем мне хотелось бы, но так я прикрывал её собой от огня и чудищ. В ушах стучало, короб казался гнетуще узким. Я прекрасно понимал, что динарианцы в своем демоническом обличье выносливее и меня, и Анны Вальмон. Если только я по нечаянной счастливой случайности не укокошил их, в чем я сильно сомневался, они должны быстро оправиться от взрыва и броситься за нами. Нам ничего не оставалось, как оторваться от них и добраться до машины. В противном случае мы были обречены. Я подталкивал Вальмон. Мне то и дело мерещились стальные щупальца, готовые вонзиться мне в мягкое место, или отравленные змеиные клыки, нацелившиеся примерно туда же. Вальмон вывалилась из воздуховода в п р а ч е ч н у ю Я держался вплотную за ней, что невольно напомнило мне виденную когда-то телепередачу о брачных повадках обезьян-ревунов. Слух постепенно возвращался ко мне, и я услышал пронзительный звон пожарной сигнализации где-то в коридоре. Гарри? Сьюзан перевела взгляд с Вальмон на меня, помогая той подняться на ноги. Что случилось? Шатаясь, я тоже встал. Надо бежать, прохрипел я. Сейчас же. Сьюзан кивнула и тут же толкнула меня. Сильно толкнула. Я полетел на к а р а ч к и больно ударившись плечом о батареи сушильных агрегатов. Я повернул голову и увидел прядь стальных волос, выметнувшихся из вентиляционного проема. Следом показалась сама динарианка, чешуя, когти и все остальное. Она ползла на четвереньках, но с потрясающей скоростью, и я бы сказал изяществом. Как бы быстро она ни перемещалась, Сьюза наказалась проворнее. Девица-демон раздвинула свои полные губы в а с к а л е и Сьюза врезала ногой прямо по ним. Что-то хрустнуло, динорянка в з в ы л а от боли и неожиданности. Сьюзан! крикнул я. о с т а р о ж н о я произнести уже не успел. С полдюжины щупалец кинжалами метнулись в Сьюзан. Она увернулась от всех. Ей пришлось броситься через комнату к стиральным машинам, и динорянка едва не потеряв р а в н о в е с и е устремилась следом. Новые щупальца метнулись к Сьюзен, но она, уклонившись в сторону, рывком распахнула дверцу стиральной машины и тут же захлопнула снова, прищемив при этом прядь стальных волос. Не останавливаясь, она развернулась на месте и л я г н у л а чешуйчатую ногу д и н а р и а н к и точно в оттопыренный назад сустав. Та взвизгнула от боли и забилась, пытаясь вырваться. Я понимал, что она достаточно сильна, чтобы вы свободиться из стиральной машины, причем очень быстро. Однако на несколько драгоценных мгновений Сьюзан лишила ее подвижности. Тем временем Сьюзан сорвала со стены висевшую там складную стиральную доску, развернулась и с размаху врезала ею по Динарианке. Она нанесла три удара: по больной ноге, по загривку и еще раз чуть выше. Первые два удара еще вызывали у динарианки ответный визг. После третьего она без звука рухнула на пол. Мгновение Сьюзан смотрела сверху вниз на поверженного демона, и в глазах ее полыхала жаркая ненависть. Металлический каркас гладильной доски перекорёжила до неузнаваемости. С такой силой Сьюзан колотила по чудовищной твари. Она сделала глубокий вдох. Отшвырнула остатки гладильной доски в сторону и пригладила растрепавшиеся волосы. Сука! Только и сказала она. Вау! Выдохнул я. Ты в порядке, Гарри? Спросила Сьюзен. На меня она не смотрела. Угу, кивнул я. Вау! Сьюзен подошла к столу, на котором оставила свою косметичку. Она расстегнула ее, доставая телефон. Попрошу Мартина, чтобы он подхватил нас у выхода. Я усилием воли заставил себя шевелиться и помог встать Анни Вальмон. Какого выхода? Сьюзен так и не глядя на меня без слов ткнула пальцем в схему пожарной эвакуации на стене. Она произнесла в трубку слов десять-двенадцать и сложила мобильник. Он едет, гостиницу эвакуирует. Нам надо. Я ощутил порыв магических энергий. Воздух вокруг с ь ю з е н вдруг потемнел и с о т к а л с я в облако теней. За какое-то мгновение облако сгустилось и превратилось в извивающееся сплетение змей всех размеров и расцветок, обвившихся с ь ю з е н Помещение внезапно наполнилось шипением и жужжащим треском. с ь ю з е н вскрикнула. Я повернулся и увидел стоящего в дверях человека змею. Одна почти человеческая рука его протянулась в направлении к Сьюзен, изо рта вырывалось змеиное шипение, и я почти видел, как вибрирует от напряжения воздух между его вытянутой рукой и Сьюзен. Ярость захлестнула меня горячей волной, и я едва удержался, чтобы не швырнуть в него еще один заряд магического огня. Так велика была энергия моего гнева, что я, возможно, испепелил бы всех находящихся в помещении. Вместо этого я сосредоточился на воздухе за спиной у д и н а р и а н ц а и выкрикнул «Вентас Сервитас!». Шквал ветра ударил человека змею в спину, оторвал его от пола и швырнул через всю прачечную. Он врезался в ряд стиральных машин, проделав в одной из них дыру глубиной в добрых полтора фута и испустил пронзительный, шипящий свист. Как я надеялся, возглас боли и потрясения. Сьюзан упала и покатилась по полу, срывая с себя змей. Их острые зубы впивались в ее кожу, рвали черное платье. Пол вокруг нее покрылся брызгами крови. Змеи продолжали цепляться за нее. Я видел, что ее охватывает паника. Я зажмурился на мгновение, п о к а з а в ш е е с я мне длиной в год, и собрал волю в количестве, необходимом для того, чтобы разрушить заклятие динорианца. Я сложил в уме встречное заклинание и надеялся только, что правильно рассчитал количество энергии. Слишком мало энергии и заклятие сделается еще сильнее, как закаляется в огне сталь. Слишком много и оно взорвется с разрушительными последствиями. Я сфокусировал свою волю на окутавшем Сьюзан клубке змей и высвободил энергию выкриком «энтропус». Заклинание сработало. Змеи забились и исчезли, оставив после себя лишь слой прозрачной слизи. Сьюзан лежала на полу, задыхаясь и истекая кровью. Кожа ее блестела от слизи. Кровь сочилась из укусов. Темные ссадины покрывали кожу на руке, на ноге, на шее, на лице. Я пригляделся. Никакие это были не ссадины. Они темнели на глазах. Они обретали резкость, превращаясь в замысловатую татуировку. Чем-то это напоминало раскраску Маури. Узор начинался у нее на щеке чуть ниже глаза и з м е и л с я вниз по шее, по ключице, исчезая под платьем. Он снова в ы н ы р в а л на глаза, покрывая левую руку и левую ногу. Задыхаясь и дрожа, Сьюзен поднялась на ноги и мгновение смотрела на меня огромными черными глазами. Зрачки ее были слишком велики для человеческих. Глаза ее наполнились слезами, и она отвернулась. Тем временем человек змея очухался настолько, что снова смог принять более или менее вертикальное положение. Взгляд его желтых змеиных глаз уперся в Сьюзен, и он задохнулся от удивления. Братство, п р о ш и п е л он, это братство. Динорианец огляделся по сторонам и увидел тубус, все еще висевший у меня на плече. Хвост его хлестнул по стене, и он ринулся на меня. Я отпрянул в сторону, прикрывшись столом. Сьюзен! крикнул я. Человек-змея ударом кулака расколол стол на двое и пополз ко мне через обломки. Сьюзен сорвала со стены сушилку и метнула ему в голову. д и н а р я а н е ц увидев ее, рванулся в сторону, но тяжелая рама ударила его в плечо и опрокинула навзничь. Он злобно зашипел и, бросившись к вентиляционному отверстию, исчез. Задыхаясь, я выпрямился и секунду косился на зияющее отверстие, но он не вернулся. Тогда я рывком потащил все еще полууглушенную вальмон к двери. Братство? спросил я у Сьюзен. Она крепко сжала губы и отвернулась. Не сейчас. Я с т и с н у л зубы от обиды и тревоги за нее. Впрочем, она была права. Дым становился все гуще, и мы не имели представления о том, когда и с какой стороны вернется вся эта к о к т и с т о з у б а с т о ч е ш у й ч а т а я компания. Я крепче схватил Вальмон за руку, проверил, не потерял ли п л а щ а н и ц у и следом за Сьюзен выскочил в коридор. Она бежала босиком, но быстро, так что я, задыхаясь и волоча за собой светловолосую воровку, едва поспевал за ней. Мы поднялись на один марш по лестнице, и Сьюзен распахнула дверь прямо на парочку горил в малиновых пиджаках. Они попытались остановить нас. Сьюзен выбросила руки вперед и резко развела их в стороны. Мы перешагнули через горил и побежали дальше. Мне даже жал ь их стало. Вряд ли тот факт, что их оглушила женщина, положительно скажется на их громилских ь послужных списках. Мы выбежали из здания через боковой выход. Темный лимузин уже ждал нас. Мартин стоял рядом. Я слышал завывание сирен, крики людей, гудки пожарных машин, пытающихся прорваться к гостинице. Мартин глянул на Сьюзен и замер, потом опомнился и бросился нам навстречу. Возьмите ее, прохрипел я. Мартин подхватил Вальмон и, как сонного ребенка, понес ее к лимузину. Я поплелся следом. Мартин положил блондинку на диван в салоне и сел за руль. Сьюзан нырнула в машину следом за Вальмон, и я снял тубу с плеча, чтобы сесть. Что-то дернуло меня назад, что-то напоминающее мягкую эластичную веревку, обвившуюся вокруг талии. Я рванулся к машине, но смог только захлопнуть дверцу. Прежде чем меня сбили с ног, и я брякнулся на землю у выхода. Гарри! крикнула Сьюзен. Езжайте! прохрипел я Мартину, смотревшему на меня из-за руля. Я попытался еще бросить в опущенное окошко машины тубу с плащаницей, но что-то с силой прижало мою руку к земле. Да езжайте же! Приведите помощь! Нет! взвизгнула Сьюзен и попыталась открыть дверцу. Мартин оказался быстрее. Я услышал, как щелкнули, блокируясь замки дверей. Потом взревел мотор, и машина, взвизнув г резиной, сорвалась с места. Я еще пытался бежать, но что-то держало меня за ноги, и я даже не мог подняться с земли. Я повернулся и увидел стоявшего надо мной Ника Димуса. Обрывок удавки у него на шее оставался единственной деталью туалета, не пропитавшейся еще кровью. его тень его чёртова тень о б в е л а с ь вокруг моей талии моих ног моих рук и она шевелилась как живое существо я попробовал было сложить заклинание но эти чёртовы петли тени вдруг сделались ужасно холодными холоднее льда или замёрзшего металла и вся моя энергия замерзла во мне один из завитков теней вынул тубус из моих о н е м е в ш и х рук и причудливо изогнувшись передал Никодимусу. Охитительно, с произнес тот. Теперь плащаница у меня в руках, и вы, Горидрезден, тоже. Что вам нужно? Прохрипел я. Просто поговорить, заверил меня Никодимус. Я всего-то хочу вежливо с вами побеседовать. Пошли вы! Глаза его потемнели от холодного гнева. И он потянул из кармана свой револьвер. Класс, Гарри, подумал я. Вот что ты получишь за свое ч ё р т о в о геройство: полную о б о й м у девятимиллиметровых к а р а м е л е к Но Никодимус не выстрелил. Он оглушил меня рукоятью револьвера. Яркий свет вспыхнул в моих глазах, и я повалился на землю. Я вырубился прежде, чем моя щека к о с н у л а с ь земли.